Глава 39. Инженер из столицы приехал весной. Уже пробилась рубка и зеленая трава, в реке поднялась вода, а на деревьях громко пели птицы. Я боялась, что специалист из столицы окажется каким-нибудь седовласым консерватором, не желающим брать на вооружение новые идеи. Но нет. Месье Карно оказался совсем молодым человеком. Его основным недостатком было отсутствие опыта и он от этого явно чувствовал себя неловко. Он лишь недавно окончил университет и был полон идеалистических идей, и нам это было на руку. Хотя граф Ланже поначалу воспринял месье Корно весьма скептически. Он, кажется, ожидал более сведущего в этих вопросах человека, но инженер приступил к делу столь решительно и толково, что его сиятельство не стало отправлять его назад в Эмсворт как собирался поступить в первый день после его приезда. Впрочем, месье Карно не посчитал нужным скрывать от нас, что этот проект реализовать будет весьма непросто. — Вы же наверняка и сами понимаете, — сказал он, — что соленая вода может находиться на большой глубине, и у нас просто не хватит сил, чтобы поднять ее на поверхность, и одни только работы по бурению скважины займут немало времени и все это может оказаться впустую. Готовы ли вы к этому, ваше сиятельство? Но граф был готов. У него были средства для этого, а поскольку у него не было детей, он мог позволить себе потратить приличную сумму, не думая о том, что отнимает ее у собственных сыновей или дочерей. Я хотела, чтобы работы по бурению начались как можно скорее, но это было невозможно. Сначала требовалось проделать немало подготовительной работы. Прежде всего следовало заготовить довольно много леса, и для этого нужно было нанять новых работников. Прямо в лесу были поставлены несколько бараков, в которых разместили рабочих. Месье Карно нанял их в деревушке Вильфранш и в Ланжероне. А бы кого он не брал, прекрасно понимая, насколько трудно это будет работа. Требовались физически сильные и при этом спокойные мужчины, которые готовы были несколько месяцев провести вдали от дома. Правда, я настояла на том, чтобы хотя бы раз в месяц у каждого из них была возможность навестить свою семью. Были наняты для работы в лесу и женщины, поварихи и прачки. Мы поставили в лесу еще одну баню. Это уже была моя идея. Я слишком хорошо понимала, насколько важно будет для усталых и пропавших потом людей хотя бы через день нормально помыться. Да и стирать грязное белье в бане было куда удобнее, чем в реке. Новая баня была уже не черной, а белой. Баня по-черному слишком непродолжительное время держала жара, ведь тут требовалось, чтобы тепло сохранялось до тех пор, пока не помоются несколько десятков людей. И она была просторной, с большим предбанником и отдельной парилкой. И снова изначально я столкнулась с недоверием. Когда я истопила баню первый раз и тщательно проинструктировала одного старого рабочего, которому мы отвели роль банщика, то оказалось, что никто из приехавших в лес людей вовсе не захотел идти в жарко натопленное помещение. Конечно, можно было выпустить оттуда горячий воздух, но я не собиралась идти у них на поводу. Мне хотелось сразу показать им, что главное преимущество этого сооружения — это невозможность помыться, а именно пар. Нашему банщику месье Мартину пришлось идти мыться одному. Я сразу посоветовала ему проявить для первого раза осторожность и не слишком долго находиться в парилке. Его основная задача – выйти из бани в добром здравии, и с этой задачей он справился. Как ни странно, но женщины оказались смелее мужчин, и когда они увидели, что с Мартином ничего не случилось, то пошли мыться в баню без дополнительных уговоров с моей стороны. Ну а уже после этого осмелились и большинство мужчин а через пару недель от бани не отказывался уже никто. Напротив, некоторые готовы были ходить в парилку уже хоть каждый день, и месье Мартину приходилось вести строгий учет, потому что мыться каждый день всем пока еще не было возможности. Старик оказался отменным банщиком. Свободное от топки бани время он посвящал заготовке пихтовых и березовых веников, а также сбору мыльного корня а в предбанник он поставил большую бочку воды, в которой настаивался щелок. Баня была поставлена на берегу реки, но для такого количества народа требовалось каждый день таскать слишком много воды, поэтому в помощь месье Мартину для этих целей был выделен еще один рабочий. Создав приемлемые бытовые условия, месье Карно параллельно с заготовкой леса приступил таки к бурению скважины. Разумеется, никаких буровых установок тут не было, и для всего использовался исключительно ручной труд. И мне было любопытно наблюдать, как инженер справится с этой задачей без сложных технических приспособлений и механизмов. На поляне рабочие копали яму до тех пор, пока это позволяли грунтовые воды. Внутри ямы был поставлен сруб, в который опускалась широкая труба, выдолбленная из цельного могучего дерева. На верхнем конце которой была установлена площадка, на которую вынималась из трубы земля. Эта площадка своей тяжестью и загоняла трубу в землю все глубже и глубже. Потом в эту основную трубу, рассказывал инженер, видя наш с Дженни и принцем Арчибальдом интерес, мы будем спускать более тонкие трубы из нескольких колен, которые соединим железными обручами и обовьем сукном и овчиной. Когда овчины размякнет, она плотно облепит трубки своей шерстью и не позволит проникнуть в них пресной воде. мак Лоборож первоначально отказывался привозить принца на эту делянку, но постепенно и сам проявил к делу большой интерес. Так что как минимум раз в неделю мы приезжали сюда и с радостью видели, что дело продвигается.